Со всех сторон зелёные стены, под ногами цветущий ковёр разнотравья, бабочки порхают, пчёлы и тёмно-зелёные жучки жужжат, над головой ласточки проносятся, воздух гудит от разнообразия птичьих трелий. Красота! Поздняя весна или раннее лето, не знаю, у аборигенов вообще нет такого понятия, как время года. Есть год, грубо разделённый на неравномерные отрезки времени.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 Место, похоже, активно посещается людьми. Видна куча палых веток. Кто-то заготавливал хворост. А вон кусок трухлявого ствола валяется. У сборщика не хватило силы дотащить до дома. А может он не только хворост, а кошельки заготавливает? Причем чужие. В этом милом мире честно жить нравится далеко не всем. И епископа с его проповедями на тему святости труда и неизбежности торжества прогресса не каждый согласен слушать.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 Неужели трудно было хотя бы о такой мелочи позаботиться? Я понимаю, что зверь не обратит внимания на вытоптанные лопухи. Но ведь вы от человека прячетесь, а он всё подмечает. Ну что, молчите? Думаете, я вас обмануть пытаюсь? Зря думаете. Мне вот много чего в жизни доводилось видеть, но таких огромных вороньих гнёзд ни разу. Может, там не вороны, а горные орлы поселились, причём целой стаей? А ну, покажитесь нам, пташки!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 С резервом второй очереди уже гораздо хуже. Это зелёные юнцы, крепкие подростки, более-менее бодренькие старички. Те самые фуфайки. Мечей там не встретишь, но топоров и копий хватает. Как и щитов. С ними тоже проводят занятия. Муж троит потихоньку, но без огонька. И так понятно, что полноценными войсками их никогда не назовут. Если припечёт, то для гарнизонной службы сгодятся.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 Но вернёмся к разведке. Вот зачем мне держать 40 десятка лазутчиков в столь невеликой дружине? А как прикажете иначе? У меня владение чуть ли не с Бельгию размером. Враги могут город построить, и не один. А я про это даже догадываться не буду. Как контролировать такую площадь с моими возможностями? Да единственным способом – регулярным патрулированием –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 И вот в одну из таких вылазок сижу я, значит, в зарослях и размышляю над суетностью бытия, при этом не шевелюсь. И вдруг слышу подозрительный шорох, что-то ко мне приближается. Для человека тихо, для мышки лесной чересчур громко. Решил, что собачка бегает чья-то. В эти места многие любят приезжать ради краткосрочного отдыха на природе. И представьте моё удивление